Поединок может быть истинную, но обстоятельства, что Владимир основал Переяславль, кажется сомнительным, ибо о сём городе упоминается ещё в Олеговом договоре с греками в 906 году. 994-996 годы. Россия года два или три наслаждалась потом тишиною. Владимир, к великому своему удовольствию,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 Анастас был священного сана и, вероятно, знаменитого, когда главная церковь столицы, да ныне именуемая Десятинную, находилась под его особенным ведением. Новейшие летописцы утвердительно повествуют о киевских митрополитах сего времени, но, именуя их, противоречат друг другу. Нестор совсем не упоминает о митрополии до княжения Ярославова, говоря единственно о епископах, уважаемых Владимиром,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 Желая изобразить его роскошь, летописец говорит, что Владимир приказал сварить 300 варь-меду и восемь дней праздновал с боярами в Васильеве. Убогие получили 300 гривен из казны государственной. Возвратясь в Киев, он дал новый пир не только вельможам, но и всему народу, который искренно радовался спасению доброго и любимого государя.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 Владимир, по словам летописи, отменно любил свою дружину и советовался с сими людьми не только храбрыми, но и разумными, как о воинских, так и о гражданских делах. Будучи другом усердных бояр-чиновников, он был истинным отцем бедных, которые всегда могли приходить на двор княжеский, утолять там голод свой и брать из казны деньги. «Сего мало. Больные, — говорил Владимир не в силах дойти до палат моих, и велел развозить по улицам хлебы, мясо, рыбу, овощи, мед и квас в бочках. «Где нищие надужные?» спрашивали люди княжеские и наделяли их всем потребным. Сию добродетель Владимирову приписывает Нестор действию христианского учения. Слова евангельские «Блажение милостиви яко помилова не будут» и Соломоновы «Да я нищему, Богу за им даете!» Вселили в душу великого князя редкую любовь к благотворению и вообще такое милосердие, которое выходило даже из пределов государственной пользы. Он щадил жизнь самых убийц и наказывал их только вирою или денежную пению. Число преступников умножалось, и дерзость их ужасала добрых, спокойных граждан. Наконец, духовные пастыри церкви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 Умерли Мальфрида, одна из бывших Владимировых жен, как надобно думать, и знаменитое несчастье марогнеда. В 1001-м Изислав, а в 1003-м младенец Сислав, сын Изиславов. Что в 1007 году привезли иконы в Киевский храм Богоматери из Херсона или из Греции, а в 1011-м скончалась Анна, супруга Владимирова, достопамятная для потомства ибо она была орудием небесной благодати, извлекшей Россию из тьмы идолопоклонства. В сии годы, скудные происшествиями Панесторовой летописи, Владимир мог иметь ту войну с норвежским принцем Эриком, о коей повествует исландский летописец Турлизан. Гонимый судьбою, малолетний принц норвежский Олаф, племянник Сигурда, нашел убежище в России, учился при дворе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 Память сего великого князя хранилась и в сказках народных. О великолепии перов его, о могучих богатырях его времени, о Добрыне Новогородском, Александре Золотою Гривною, Илье Муромце, Сильном Рахдае, который будто бы один ходил на триста воинов, Яне Усмовшице, Грозе Печенегов и прочих, о коих упоминается в новейших, отчасти баснословных летописях.